Глава 52. Капитан де Конти. Приняв решение и сделав утром обязательную зарядку, решительно вошла в кабинет мужа. Открыла было рот, чтобы огорошить его своими многодневными мыслями, но внезапно получила почти что приказ. «Анна, собирайся в магистрат. Прибыл новый начальник городской стражи. Он хочет увидеть всех, кто так или иначе связан с безопасностью в городе». «Считаю, что ты на этом сборище тоже лишний не будешь». «А что за тип занял место Эдмонда? И где сам Эдмонд?» «Наш доблестный капитан отбыл вчера, ни с кем не попрощавшись. Как и предполагали, в столицу на повышение. Желаю ему на новом месте как можно быстрее свернуть шею. А вот про нового начальника ничего не знаю. Какой-то очередной титульный вояка. Посмотрим, что за попугаи нам прислали». Есть подозрение, что на хорошее рассчитывать не приходится. Хотя после кретины Эдмонда все хорошо. Ты что-то хотела мне сказать, Анна? Извини, что перебил. Потерпит. Отмахнулась я, заинтригованная новыми известиями. Когда выезжаем? Карета уже ждет. До магистрата ехали молча. Каждый из нас понимал, что для серьезных разговоров сейчас не время, а на пустую болтовню просто не хватало эмоций. Выйдя из кареты, господин Ищейка галантно взял меня под руку, но не успели мы пройти и пары шагов, как внезапно меня окликнул смутно знакомый голос. «Госпожа Анна! Вот не ожидал увидеть вас в таком месте!» Обернувшись, уставилась на молодого офицера. «Я его явно где-то видела. но где? Кажется...» «Старею, раз такие красивые девушки не запоминают моего лица!» безлобно расхохотался мужчина. Помните этот ресторан? Как его? Жемчужина. Ваш наряд поразил тогда не только меня, но и моих товарищей. Словно роза среди скучной пожухлой травы. Именно так вы смотрелись. Да и сейчас смотритесь. Лейтенант Орландо де...» — сразу вспомнила я этого поручика Ржевского. «Де Конти», — помог мне офицер. «Но уже не лейтенант, а капитан». «Извините, знал бы, что встречу вас, то обязательно взял с собой букет красивых цветов». «А я ее муж», — с напором на последнее слово произнес нахмурившийся Марка. «И цветы были бы неуместны». «Господин Ищейка, приятно встретить и вас тоже. Но в одном вы не правы. Для красивой женщины цветы всегда уместны. Но это все лирика, о которой готов рассуждать часами. Сейчас меня интересуют более приземленные вещи». «Вы должны знать, где находится кабинет бургомистра господина Домострочи. Не поможете ли найти его?» «Мы направляемся как раз туда», — не в силах сдержать улыбку проговорила я. «Да мне вас сам Бог послал. Признаюсь, в этих скучных коридорах власти всегда путаюсь. То ли дело на поле боя, когда все видно и понятно издалека». За те пять минут, что мы добирались до бургомистра, я была осыпана дюжиной комплиментов. И не только я. Марка, который от гнева и ревности раздувал ноздри, словно горила, тоже досталась. Правда, странно. Этот Ржевский расхваливал его вкус и смекалку, потому что только умный и очень везучий мужчина мог найти себе такую шикарную жену. Офицер нагло ввалился в кабинет Джузеппе вместе с нами. Там уже сидели казначей и начальник порта. «Ну, наконец-то!» — облегченно сказал бургомистр. «Не опоздали». «Сейчас должна прибыть очередная боль на наши головы. Хотелось бы увидеть и обсудить нового начальника стража со всеми заинтересованными людьми, а не в одиночестве. Хотя то, что он задерживается, уже, говорит, не в пользу». «Это почему он задерживается?» — неожиданно возразил наш новый знакомый. «Прибыл точно в назначенное время. Господа и прекрасная дама, разрешите представиться. Новый начальник городской стражи Барена, капитан Орландо де Конти». Немая сцена из «Ревизора». Основательно подзависли все. Даже я потеряла на время дар речи. «Ну и чего вы так смутились?» Как ни в чем не бывало, радостно продолжил офицер. «Да, я молод, но имею отменный боевой опыт и желание продолжить службу. Правда, после ранения моя нога заставляет ходить беременной уткой и не дает нормально воевать, но в остальном все работает отлично» когда мне предложили осесть в столице среди пыльных генералов в императорском штабе или занять пост начальником стражи барена я сразу вспомнил как был проездом в вашем городе так что выбор был очевиден вот мои бумаги извините что не явился вчера поздно приехал поэтому не стал никого тревожить <сосимонтно> <сосимонтно> <сосимонтно> только и смог выдавить из себя Джузеппе. добро пожаловать господин деконти зовите просто орланда Ну или капитаном, когда дело касается службы. К чему между друзьями формальности? Конечно, мы еще не до такой степени близки, но я оптимист и надеюсь на лучшее». После его слов все поочередно представились и выжидательно посмотрели на нового городского стражника. Он не разочаровал и отмалчиваться не стал. «Господа, хорошее сотрудничество начинается после хорошего застолья, и оно обязательно будет, но чуть позже». «Сейчас же мне не терпится ознакомиться со своим гарнизоном. Я от природы любопытен, поэтому прошу извинить, если что-то делаю не по вашим традициям». «Да-да, конечно», — задумчиво проговорил бургомистр. «Мы выделим вам провожатого». «Зачем?» — пожал плечами офицер, продолжая улыбаться от уха до уха. «Есть извозчики? Уж они точно не промахнутся. К тому же мне надо срочно изучать Барена». На собственном опыте знаю, что пока пару раз не заблудишься, толку не будет. К тому же в вашем городе столько красивых девушек, что грех будет не полюбоваться на них. Так что оставляю вас перемывать мои косточки, а сам приступаю к тому, ради чего меня и направили. До скорой встречи. Несмотря на свою заметную хромоту, Деконти чуть ли не моментально испарился из кабинета. А мы опять начали молча переглядываться, глупо хлопая глазами. «И что это было?» первым отмер казначей. «Судя по бумагам, сменщик Эдмонда. Кажется, мы променяли ленивого дурака на очень активного. И я не знаю, какой из них лучше. Джозеп, мне больше нравятся тихие. От них вреда обычно меньше». «Мне вообще никакие не нравятся», — подключился к разговору Марка. Начальник Порта кивнул, явно поддерживая моего мужа. А вот я отмалчиваться не стала». «А с чего вы решили, что он дурак? От того, что приехал в Барена? Ну так вы все здесь». Улыбается и говорит комплименты. «Не вижу в этом никакой беды». «Зато я вижу», — почти прорычала Щейка. «Это потому, что сам так не можешь, вот и завидуешь. Но за всем этим вы не рассмотрели главного. Капитан Деконти прибыл ровно в назначенное время. Не опоздал, не приперся раньше, а четко следовал регламенту». Далее, не стал вести досужие разговоры, сразу же отправившись работать. Конечно, пока рано говорить, что он сможет из этого свинарника, от чего-то называющегося городской стражей, сотворить нечто приличное, но, во всяком случае, я не наблюдаю в Орланде равнодушие. Уже Орланда? опять прорычал Марка. Он сам просил себя так называть. В конце концов, прошлого капитана все тоже по имени величали. В чем проблема? «Проблема в том, госпожа Анна, что он явный бабник и гуляка», за всех ответил Габриэль Росса. «Останется ли в его голове место для службы? Вряд ли. Да вы и сами, вижу, уже попали под чары нового капитана. Уверен, что это только начало». «Уж извините, что не делаю такие зверские лица, как у вас», моментально отреагировала я. «Но по мне дураками пока что больше выглядите вы, делая выводы о человеке исключительно по его внешнему виду». Хотя каждый волен решать так, как считает нужным. Но, повторюсь, не стоит судить, не разобравшись. И улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Самые большие глупости делаются серьезными лицами. Вольно процитировав барона Мюнхгаузена из старого фильма «Моего прошлого мира», я покинула магистрат, понимая, что сейчас при разговоре важных мужей буду лишней. Никто меня не остановил. Марко вернулся к ужину злой как черт. За столом он молча вгрызался в куриную ножку, словно кому-то перекусывает горло. И Я даже догадываюсь, кому. Ничего, пусть перебесится. Думаю, подобное ему пойдет на пользу. Чтобы и думать, не смел, что он тут царь и бог. Вернее, для меня он самый близкий человек, но его ревность оскорбляет. Хочу, чтобы мне доверяли при любой ситуации, а не только, когда она выгодна партнеру. Уже во время десерта зашла глупо улыбающаяся Люция, и сообщила, что у дверей стоит очень милый господин, который просит принять его немедленно. Им оказался никто иной, как новый капитан стражи. Причем прибыл он не с пустыми руками, а с бутылкой, явно старого вина и букетом роз. «Госпожа Анна», — галантно поклонившись, протянул он мне цветы, «я не мог не прийти к вам в дом без подарка». После этих слов Марков вскочил и стал шарить рукой там, где у него обычно висит сабля. «Господин Ищейка», Уже без улыбки продолжил наш гость. «Не стоит утруждать себя лишними движениями. На самом деле я явился к вам по очень серьезному делу. Предлагаю обсудить его за бутылкой хорошего вина. Без официоза, так сказать. Я не пью с кем попало», — рявкнула щейка, находясь в крайней стадии бешенства. «Я тоже», — кивнул Орландо. «И перестаньте так на меня зыркать. Поверьте, я искренне восхищаюсь вашей женой, но это не значит, что собираюсь разрушать чужую семью». «Тогда почему вы заигрываете с Анной?» «Вы меня не услышали. Я восхищаюсь ей. Но, как уже однажды сказал госпоже Анне и ее прелестным подругам, у меня есть правило — никогда не крутить романы с замужними дамами. И я его не собираюсь нарушать. Ну а то, что веду себя не как принято среди многих важных господ... Знаете, я прошел две войны. Я терял товарищей и смотрел в глаза своего коня, Помочь ему ничем не мог, так как он смертельно раненый, умирал в мучениях. И лично добил. Своим и таким горем в сердце, которого никогда не испытывал. Я видел верность и предательство. Сам, собираясь предстать пред Богом, валялся в крови, хлещущие из ран фонтаном. И еще очень много думал, зачем все это. Ответа до сих пор не нашел, но понятно одно — все не зря. И нужно продолжать жить, несмотря ни на что. Восторгаться красивыми женщинами. Дружить с благородными мужчинами, радоваться солнцу. Кислых рож вокруг много, но какой от них прок? Одно уныние. И теперь я отгоняю смерть улыбкой, хорошим настроением при любом удобном случае. Порою сложно, но для меня это очень важно. Так что не принимайте близко к сердцу, что я в восторге от вашей жены. Поверьте не только от нее. Я о хорошем обязательно нужно говорить вслух. Можете считать мое откровение словами идиота, ради бога, И пусть я могу быть неправ в этом, только никогда не стану предателем. А разрушить чужое счастье тоже предательство. Предательство жизни. Слишком много красивых слов. Немного сбавив оборота, пробурчала Ищейка. Верно, легко согласился Орландо. В жизни все должно быть красивым. Слова не исключение. Надеюсь доказать и своими поступками тоже, что искренен. Так как насчет разговора по существу? Прошу в мой кабинет, капитан де Конти.